50. -е. Бридженс. Речной лагерь. 29 июля 1848 год. Джон Бридженс всегда втайне от всех сравнивал различные периоды своей жизни с различными произведениями литературы, оказавшими влияние на его жизнь. В отрочестве и юности он время от времени видел себя то одним, то другим персонажем Декамерона Боккаччо. или к интербирийских рассказов Чосера. А далеко не все выбранные персонажи имели характер сколько-либо героический. В течение нескольких лет отношение Бридженса к миру можно было выразить фразой: "Поцелуй меня взад". В возрасте от 20 до 30 лет он чаще всего отождествлял себя с Гамлетом. Странным образом стремительно взрослеющий принц датский, Бридженс был уверен, что за несколько недель цинического времени Юноша Гамлет в пятом акте чудом превращается в зрелого мужчину по меньшей мере 30 с лишним лет, колебался в нерешительности между словом и делом, между мотивом и действием, скованный такой глубокой и неумолимой рефлексией, которая заставляла его размышлять обо всём, даже о самой мысли. Молодой Бреджинс был жертвой такой рефлексии и подобно Гамлету часто задавался самым существенным из всех вопросов: быть или не быть? Тогдашний наставник Бридженса, элегантный профессор, изгнанный из Оксфорда и первый откровенный садомит, которого молодой человек встретил в жизни, презрительно объяснял, что знаменитый монолог никоим образом не является размышлением о возможности самоубийства. Но Бридженс знал лучше. Слова: "Так трусами нас сделает стыдливость", были обращены прямо к душе юноши Джона Бридженса. глубоко неудовлетворённого своей жизнью, несчастного из-за своих противоестественных наклонностей, несчастного из-за необходимости притворяться не кем, кем он является на самом деле, несчастного в своём притворстве и несчастного в своей искренности. И в первую очередь несчастного из-за того, что он в силах лишь думать о смерти и бо страх, что способность мыслить, видеть сны, быть может сохранится и за гробом, удерживал его даже от быстрого хладнокровного самоубийства. К счастью, в молодости, когда он ещё не стал самим собой, Джона Бридженса удерживали от самоубийства ещё две вещи, помимо нерешительности: книги и иронический склад ума. В зрелые годы Бридженс чаще всего отождествлял себя с Одиссеем, основанием для сравнения не состоявшегося учёного, превратившегося в скромного стюарда, с данным литературным героем служили не столько странствия по миру, Сколько гомеровский эпитет, характеризующий утомлённого бесконечными скитаниями путешественника, греческое слово, переводящееся как хитроумный или лукавый, которое современники применяли для обозначения отличительной особенности Одиссея, а иные, например, Ахилл, употребляли в оскорбительном смысле. Бридженс использовал своё хитроумение для манипуляции другими людьми, а скорее на манер одного из кожено-деревянных или великолепных железных щитов, какими гомеровские герои прикрывались от направленных в них смертоносных пик и копий. Он использовал свое хитроумие, чтобы стать и оставаться невидимым. Однажды, много лет назад, во время пятилетнего плавания Бигля, где он познакомился с Гарри Пигларом, Бридженс упомянул о данной аналогии с Одиссеем, высказав мнение, что все люди в подобном путешествии в той или иной степени являются современными улиссами. разговорив с находившимся на борту истинству испытателем, они двое часто играли в шахматы в крохотной каюте компании мистера Дарвинга. И молодой орнитолог с печальными глазами и острым умом проницательно посмотрел на стюарда и промолвил: "Но почему-то я сомневаюсь, что дома вас ждёт Пенелопа мистер Бриджинс". После этого вистовой стал ещё осмотрительнее. Он понял, как понял Одиссей после многолетних странствий, что хитростью в этом мире ничего не достиг. И что гордыня всегда карается богами. С недавних пор Джон Бриджинс полагал, что литературный герой, с которым у него больше всего общего мировоззрение, мысли, чувства, воспоминания, будущее, печаль это король Лир. И подошло время последнего акта. Они задержались на 2 дня у устья реки, впадавшей в безмянный пролив к югу от Кинг-Вильяма, который на деле оказался не полуостровом, а островом В конце июля река с десятиклавольным потоком, и они смогли наполнить водой все бочонки, но никто ни разу не увидел и не поймал ни одной рыбы. Ни какие животные, похоже, не приходили сюда на водопой, даже песцы. Самым большим достоинством данного места стоянки являлось то, что незначительное углубление речной долины здесь отчасти защищало от сильного ветра и позволяло людям сохранить относительное спокойствие во время гроз, бушевавших каждую ночь. Обы утра мужчины с Надеждой и мольбой к небесам расстилали на камнях палатки, спальные мешки и всю одежду, без которой могли обойтись, чтобы они высохли на солнце. Солнце, разумеется, больше не показывалось. Несколько раз моросил дождь. За последние полтора месяца они видели чистое голубое небо лишь однажды в свой последний день плавания в лодках. И в последующие несколько дней большинству мужчин пришлось обратиться к доктору Гуцеру по поводу солнечных ожогов. у Гуцсара, как хорошо знал Бриджинс, теперь исполнявший обязанности помощника врача, оставалось совсем мало лекарств в ящике, куда он сложил все медикаменты из запасов трёх своих покойных коллег и свои собственные. В аптечке доброго доктора ещё остались кое-какие слабительные средства, главным образом касторка и настойка эпомеи, изготовленная из семян пурпурного вьюнка, общеукрепляющие противоцинготные препараты. только камфора и костяное масло. Ибо все запасы настоек любелий были израсходованы в первые месяцы после появления у людей симптомов цинги. Немного опиума в качестве успокоительного, немного настоя мандрагорового корня и довервого порошка для притупления боли. И только лишь медный купорос для дезинфекции ран и обработки волдырей от солнечных ожогов. Выполняя распоряжение доктора Гуцсера, Бридженс использовал купорос с единственно стонущих мужчин. которые сняли рубашки, пока гребли. И ко всем прочим болячкам и недугам добавили ещё и сильнейшие солнечные ожоги. На солнце, чтобы высушить палатки, спальные мешки и парусиновые сумки, теперь не было. Люди постоянно ходили в мокрой одежде и по ночам стонали, дрожа от холода и трясясь в лихорадке. Разведка местности, произведённая самыми здоровыми и бостроногими мужчинами, показала, что пока они плыли в лодках И земля оставалась вне зоны видимости. Они проскочили мимо глубоко врезающейся в сушу бухту, которая находилась менее чем в 15 милях к северо-западу от реки, где они наконец высадились на берег. И что самое главное, все разведчики доложили, что всего 10 милями восточнее береговая линия острова изгибается и уходит на северо-восток. Если дело обстояло именно так, значит, они быстрее приближались к юго-восточной оконечности Кинг-Вильяма. Откуда открывался кратчайший путь с острова к заливу с устьем реки Бака. Река Бака цель их путешествия, находилась к юго-востоку за проливом. Но капитан Кразе сообщил людям, что планирует продолжить пеший поход в восточном направлении до места, где береговая линия сейчас тянущаяся на юго-восток делает изгиб. Там, на юго-восточной оконечности острова, они снова станут лагерем на самой высокой возвышенности. И будут наблюдать за проливом. Если в течение следующих 2 недель лёд скроется, они поплывут в лодках. В противном же случае они попытаются перетащить лодки по льду до полуострова Аделаида и, достигнув суши, направиться прямо на восток и преодолеть 15 или даже меньше миль, которые по расчётам Кразе останутся до узкого залива, тянущегося на юг к устью реки Бакан. В шахматах эндшпиль всегда был слабым местом Джона Бридженса. Заключительная стадия партии редко ему удавалось. Вечером, накануне намеченного на раннее утро выступления из речного лагеря Бриджинс, аккуратно упаковал все свои пожитки, включая толстую тетрадь с дневниковыми записями, которые он вёл последний год. Пять полностью исписанных тетрадей он оставил на территории 22 апреля. Уложил свой спальный мешок вместе с запиской к товарищам, содержащей наказ поделить между собой все полезные вещи. Засунув в карман бушлат этот дневник и расчёску Гари Пеглара, а также свою старую платиновую щётку, с которой не расставался уже много лет, и отправился в маленькую медицинскую палатку доктора Гуцсара, чтобы попрощаться. Что значит вы пойдёте пройтись и, возможно, не вернётесь ко времени нашего выступления в поход завтра утром? осведомился Гуцсар. Как вас понимать, Бридиджс? Прошу прощения, доктор, мне просто очень хочется прогуляться. Регулятся, повторил Гутсер. Но почему, мистер Бриджинс, вы в среднем на 30 лет старше всех уцелевших участников экспедиции, но в 10 раз здоровее любого? По чести здоровью мне всегда везло, сэр, сказал Бриджинс. Боюсь, здесь всё дело в наследственности. Или нет, скорее в той доле благоразумия, какую я выказывал на протяжении многих лет. Тогда почему? начал врач. Просто пришло время, доктор Гутсер. Признаюсь, в далёкой молодости я подумывал о карьере трагического актёра. Одной из немногих вещей, усвоенных мной насчёт данного ремесла, является то, что великие актёры умеют уходить со сцены вовремя, прежде чем прескучат публике или начнут переигрывать. Вы говорите прямо как стоик, мистер Бридженс. Последователь Марка Аврелия. Если император недоволен вами, вы идёте домой, набираете тёплую ванну. О нет, сэр. — сказал Бридженс. — Не стану скрывать, я всегда восхищался философией стоицизма, но на самом деле до смерти боялся ножей и кинжалов. Император легко заполучил бы мою голову, мою семью и земельные владения, ибо я страшный трус, когда дело доходит до острых лезвий. — Я просто хочу прогуляться сегодня вечером. Быть может, вздремнуть. — И видеть сны, быть может? — спросил Гудсер. — Да, вот в чем трудность. признал Стюарт. Печаль и тревога, и, возможно, страх, в его голосе казались неподдельными. «Вы действительно полагаете, что у нас нет шансов спастись?» спросил врач с искренним любопытством, лишь слегка окрашенным грустью. Бриджин с минуты молчал, потом, наконец, сказал. «Я правда не знаю. Возможно, все зависит от того, отправили ли уже поисковую экспедицию на север от Большого Неволивящего озера, или о других факториях. Я вполне допускаю, что отправили, ведь от нас вот уже три года нет никаких известий. А коли так, надежда на спасение есть. Я точно знаю, что если кто-нибудь из нашей экспедиции может вернуть нас домой, то только капитан Фрэнсис Родден Мойра Кразье. Адмиралтейство всегда недооценивало его. Таково мое скромное мнение. Скажите это капитану сами, дружище, сказал Гуцер. Или по крайней мере сообщите ему, что вы уходите. Вы обязаны сделать это. Бриджинс улыбнулся. Я бы так и сделал, доктор. Но мы оба прекрасно знаем, что капитан не отпустил бы меня. Он человек стоический, но не стоек. Он может заковать меня в цепи, чтобы не дать мне уйти с миром. Да, согласился Гутсер. Но вы окажете мне великую милость, коли останетесь. В ближайшее время мне предстоит произвести ряд ампутаций. И здесь мне понадобится ваша твёрдая рука. Тут остаются другие люди, моложе меня, которые могут помочь вам и у которых руки гораздо твёрже, да и сильнее моих, но ни одного столь же умного, сказал Гутсер. Ни одного, с кем я мог бы разговаривать, как разговариваю с вами. Я высоко ценю ваши советы. Благодарю вас, доктор, Бриджинс снова улыбнулся. Я не хотел говорить вам, сэр, но я всегда испытывал дронату от всего связанного с кровью и болью с самого детства я почитал за великую честь возможность работать с вами в последнее время но это занятие противно моей впечатлительной натуре я всегда соглашался со святым августином который говорил что единственным настоящим грехом является человеческая боль если вы собираетесь производить ампутации мне тем более лучше уйти он протянул руку прощайте доктор гуссер «Прощайте, Бриджинс!» Доктор крепко пожал руку пожилого мужчины обеими руками. Бриджинс двинулся из лагеря в северо-восточном направлении. Выбрался из неглубокой речной долины. Как и повсюду на острове Кинг-Уильям ни один холм или скалистый хребет здесь не поднимался на высоту более 15-20 ярдов над уровнем моря. Нашел каменистую гряду, свободную от снега, и зашагал по ней прочь от стоянки. Солнце теперь заходило около десяти вечера. Но Джон Бридженс решил, что не станет идти до темноты. Милях в трёх от речного лагеря он нашёл на гряде сухое место. Сел, вынул из кармана бушлата галету, свою дневную норму удовольствия, и медленно съел. Залежалая от чёрствая галета показалась одним из самых изысканных яств, какие он пробовал когда-либо в жизни. Бридженс забыл взять с собой воды, но зачерпнул ладонью немного снега и положил в рот, чтобы он таял там. Закат на юго-западе являл собой прекрасное зрелище. Солнце ненадолго показалось в просвете между низкими серыми облаками и серой каменистой гредой. На несколько мгновений зависло там подобием оранжевого огненного шара. Такого рода закатами любовался Одиссей, а не Лир. А потом скрылось за горизонтом. Спустились серые мягкие сумерки, и температура воздуха, в течение дня державшаяся на уровне 20-25 градусов, сейчас быстро падала. «Скоро поднимется ветер». Бридженс хотел заснуть прежде, чем с северо-запада с воем налетит еженощный ветер, и над землей и проливом разбушуется гроза. Он вытащил из кармана три последних оставшихся там предмета. Первым была плотина щетка, которой Стюарт Джон Бридженс при исполнении своих обязанностей пользовался свыше 30 лет. Он дотронулся пальцем до пушинок и ниточек, застрявших в щетине. Улыбнулся с легкой иронией, понятной только ему одному, и положил щетку в другой карман. Следующим предметом была костяная гребенка Гарри Пиглара. На ней между зубьями все еще оставалось несколько тонких каштановых волос. Бридженс на несколько секунд крепко сжал расческу в холодном голом кулаке, а потом убрал в карман к платяной щетке. Последним был дневник Гарри Пиглара. Бридженс на обум раскрыл тетрадь. «Смерть! Где твоя жала? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, что...» Красильщик сказал. Бридженс покачал головой. Он знал, что последнее слово в действительности означает сказал, что бы не гласило размытое водой, неподдающееся прочтению часть фразы. Он научил Пеглара читать, но так и не научил писать грамотно. Бридженс подозревал, поскольку Гари Пеглар являлся одним из самых умных людей, каких ему доводилось встречать в жизни, что дело здесь в неком врождённом дефекте мозга, какого-то неизвестного в медицине отдела. или участка коры головного мозга, отвечающего за правильное написание слов. Даже после того, как Гари освоил алфавит и стал читать самые сложные книги, неизменно обнаруживая глубокое понимание предмета и проницательность истинного учёного, он так ни разу и не смог написать Бридженсу даже самого короткого письма без пропущенных букв или переставленных букв и грубых орфографических ошибок в самых простых словах. Смерть. Где твоё жало, Бридженс улыбнулся в последний раз, положил тетрадь в нагрудный карман бушлата, где мелкие хищники, питающиеся падалью, не доберутся до неё, поскольку он будет на ней лежать. И растянулся на камнях, подложив под щёку уголы ладони. Он пошевелился лишь раз, чтобы поднять воротник повыше и натянуть шапку пониже, на лоб. Ветер крипчал, и было очень холодно. Потом он принял прежнюю позу. Джон Бриджин заснул ещё прежде, чем серый сумеречный свет окончательно померк на юго-западе.